Глава седьмая. Часть третья. Трагедия с массовым призвом нежити в Балайре была разрешена. Однако ущерб был огромен. Из-за нехватки людей многие гильдии развалились. Для компенсации люди объединялись, хотя число было значительно сокращено. Помимо авантюристов погибло почти половина жителей. У выживших остались шрамы на сердцах. С болью они покидали это место. День, когда город авантюристов Байлайры вновь наполнится силой, казался очень далёким. Со слов авантюристов Танцующего Меча, охранявших дом графа, стало ясно, что зачинщиком всего был мудрец свистящего демона, трупный старик Мандзи. Его труп был обнаружен силами солдат графа в городе. Его отличительной особенностью, о которой говорили авантюристы, была уродливая голова» потому его безошибочно опознали. Ходили слухи, что величайшая организация магов королевства, Инквизиция, занялась расследованием. Гильдия Танцующий Меч, обладающая самой большой силой бавайре внесла свой вклад в защиту Дома Графа. Однако, из-за прошлых обид бог войны Робин Гуд проник в особняк Графа, и глава гильдии погиб в бою с ним. тяжело Тяжелораненый Робин Гуд сбежал из особняка при попытке покинуть бавайру он был убит нежитью. После всего, Танцующему Мечу было предложено объединиться с другой гильдией. Прославившаяся сильнее всего во время нападения на Балайру гильдия отказалась от предложенных почестей. Глава гильдии Юнос был замечательным человеком, но бывшие товарищи по неизвестной причине избегают говорить о нем. Говорят, что причиной послужило то, что он сошел с ума, став нежитью. Но очевидцы молчат, потому доподлинно ничего неизвестно. Ходили слухи о том, что помешать Гильзе Танцующий Меч при охоте на Единорога пытались смертельные циркачи, которых нанял сам Юнос. Он желал получить благодарность, вернувшись с Рогом при том, что задание задания внезапно возросла сложность. Однако из-за инцидента со свистящим демоном эта тайна до сих пор покрыта мраком. Конкретных доказательств, подтверждающих слухи, нет. Через неделю после инцидента в одной из таверен, восстанавливаемого города женщина играла на лютне. Поверх тонкой одежды был тяжелый плащ, на каштановых, почти рыжих волосах был шарф. Она была слепым министрелем, и звали ее Албана. Пела она о немертвом рыцаре, защитившем город от злых магов. Героическую балладу бавайры он приручил в лесу безголовую лошадь, Спас авантюристов от разбойников, остановил великое зло и покинул город. По городу ходили слухи о немертвом рыцаре. История оказалась абсурдной, но многие жители видели в городе воина в броне верхомном безглавом коне. И то, что безымянный герой убил Манзи, лишь подпитывало эти слухи. «Это здесь женщина по имени Албана!» От хода раздался разгневанный голос здоровяка. Внутри внезапно стало тихо. «Албана, похоже, ты много знаешь о мечнике, убившем Манзи. Я хочу, чтобы ты рассказал во всем мне, Гваско!» Это был угрожающе размахивающий своими здоровенными руками солдат графа Мондо, Гваско. «Что за грубиян прервал мою песню?» Издевательски сказал Албана, растолкав посетителей и подойдя к мужчине. «Это приказ графа Монда. Мы должны найти мечника, спасшего город. Даже если это история странствующего поэта, если в словасе есть хоть доля правды, мы должны проверить всё. Кто он? Куда отправился?» «Этого я не знаю. Но сама хотела бы разузнать». «Но что за ты знаешь? Рассказывай всё!» «Куда так спешить, господин солдат? Звучит так?» Будто вы лично хотите встретиться с господином Мечником? К-конечно нет. Я не хочу с ним встречаться. Я же говорю что это брикан с графом Андо. В общем, рассказывай. Глазка стала стучать ногой по полу. Такой напор не смутил Албану. Она опустила лютню и прижала палец к губам. Так, все и так уже все знают. И вряд ли я смогу дать что-то полезное для поиска. Уверена? Подумай как следует. А, безголовый коня зовут Кошмар. Я сама его так назвала. Так что в этом я точно уверена. А? Напряженное лицо Глазка стало выглядеть глупым. Вокруг слышались смешки. Думая, что над ним издевается, он смущенно отвернулся. Ч Черт! Ты говоришь, что ничего не знаешь? Истеваться вздумала. Так ведь это правда. Когда она услышала, как дверь за мужчиной закрылась, снова взяла лютню. Албана приоткрыла слепые бледные глаза и посмотрела в никуда. Она думала, куда же теперь отправился воскресший генерал. Усмехнувшись, она сказала, «Так?» И своим голосом собрала на себе взгляды всех посетителей. «Где меня прервали? Как он верхом на безголовой лошади преследовал некроманта?» Притворяя, что не уверенно, она продолжила петь героическую балладу «Бавайры».